Мими. Глава третья. В первые годы брака Мими шутила, что муж проводит дома ровно столько времени, сколько нужно, чтобы сделать ей очередного ребенка. Первенец, Дональд Кеньон Гелвин, получил свое имя в сентябре 1945 года, через несколько дней после капитуляции Японии. Мама перенесла роды без проблем. Это был единственный раз, когда Мими согласилась на анестезию. Младенец и мать жили в небольшой квартирке в Форест-Хиллз, в спокойном Нью-Йоркском районе, неподалеку от знаменитого теннисного клуба. В промежутках между гуляниями с коляской Мими училась готовить. Шесть месяцев она провела наедине с малышом Дональдом, внимательно вслушиваясь в новости и гадая когда же, наконец, доберется до дома отец ее ребенка. Дон вернулся сразу после Рождества и провел с семьей несколько месяцев, временно работая офицером безопасности на судостроительном заводе в Кирни, в Нью-Джерси. Затем он снова уехал, на сей раз на три месяца в Вашингтон, чтобы закончить свой бакалавриат в Джорджтаунском университете. После этого, летом 1947 года, спустя несколько недель после рождения второго сына Джима, он отправился на курсы переподготовки офицеров ВМС в Ньюпорте, штат Рот-Айленд. На этот раз он взял Мими и малышей с собой, а через год они вновь последовали за ним в Норфолк, штат Вирджиния, где он служил на кораблях ВМС Адамс и Джуну и перемещался между Нью-Йорком, Панамой Тринидадом, Пуэрто-Рико и прочими странами Карибского бассейна. Все это время Мими оставалась дома с мальчиками, неделями ожидая его возвращения. Мими совершенно иначе представляла себе их послевоенную жизнь. Она мечтала, что муж пойдет учиться на юриста, как оба ее дяди и дед по отцовской линии, Томас Линдсей Блейни, которого она обожала, несмотря на изгнание отца из семьи. Мими хотела жить в Нью-Йорке, в окружении родных. Там у их детей были бы кузины и кузены, тети и дяди, и детство, которого она лишилась, вынужденно покинув Техас еще ребенком. Дон поддерживал эти представления или только делал вид. Свои мечты были и у него. Со свойственным ему очарованием он объяснял, что служба на флоте является не более чем средством достижения цели, и он считает, что сможет убедить ВМС спонсировать его учебу на юриста или, еще лучше, на политолога, ведь эта область интересует его намного больше. К сожалению, его расчеты не оправдались. Невзирая на самые блестящие характеристики, и рекомендации его командиров, все его заявки на поступление в магистратуру раз за разом отклонялись. Это выглядело так, будто все время вместо него зачисляют кого-то со связями – сына конгрессмена или племянника сенатора. Когда муж был в плавании, Мими оставалась в Норфолке одна и экономила каждую копейку и без того не слишком крупные чеки с флотским жалованием Дона, около 35 долларов в неделю, то и дело терялись в почте, и ей приходилось занимать у соседей на продукты. Правда, когда Дон оказывался на суше, все обстояло совершенно иначе. Молодой лейтенант с университетским образованием, знающий иностранные языки и интересующийся международными отношениями, производил хорошее впечатление на окружающих. На Джуна Дон служил корабельным секретарем, и там ему не было равных в шахматах. В перерывах между плаваниями он регулярно играл в теннис с капитаном своего корабля и вместе с Мими общался со старшими офицерами Норфолкского штабного колледжа. Среди них он прославился умением делать коктейль «Железный занавес» оглушительную смесь водки с горькой настойкой «Егермайстер». Спокойный и уверенный в себе, Дон с его профессорским видом производил впечатление на генералов и адмиралов, а равным образом и как минимум на одну из их жен, которая в качестве пассажирки оказалась на борту Джуна, отправлявшегося в Панаму. На военном корабле не так много мест для уединения. Но найти их можно. Однако на берегу хранить секреты непросто. Эта офицерская жена не представляла себе, что одна из ее подружек знакома с супругой Дона Гелвина. Узнав подробности того рейса в Панаму, Мими окончательно перестала смотреть на мир сквозь розовые очки любимой жены блестящего молодого флотского офицера. Наверное, Она всегда находилась под влиянием Дона в большей степени, чем кто-либо еще. Но сейчас, с двумя маленькими детьми на руках, Мими прекрасно сознавала, что он нужен ей больше, чем она ему. Дон подал заявку на зачисление в юридическую школу, взамен обязавшись прослужить в ВМС следующие шесть лет. Ему отказали. Он попросил перевести его в Панаму, на Кубу или в Атлантический округ. Там морские офицеры могли получать юридическую подготовку. Ему снова отказали. В результате следующей, крайне болезненной беременности в конце 1949 года, в Норфолке на свет появился третий сын Гелвинов – Джон. На этот раз Дон снова отсутствовал. Его отправили на четырехмесячные курсы переподготовки в Гленвью, штат Иллинойс. Мими и дети оставались в Норфолке, а Дон изо всех сил старался получить перевод куда-нибудь, все равно куда. А затем он узнал, что Джуна меняет порт приписки на залив западного побережья Пьюджет-Саунд, который находится на другом конце страны, недалеко от Кореи, где дело шло к войне. Терпение Мими лопнуло. Дону было пора уходить со службы в ВМС. 23 января 1950 года он официально известил командование о своем намерении письмом, в котором прямо объяснил это личными причинами. «Отсутствие полноценной семейной жизни является достаточным основанием для увольнения в запас», написал Дон. Оставшись на флоте, я лишу мою жену и троих сыновей нормальной семейной жизни и дома. Кроме того, он был явно уязвлен всеми полученными отказами, которые счел неспособностью ВМС по достоинству оценить его потенциал. С него хватило проигнорированных просьб о направлении в юридическую школу. Мотивация появляется только когда мы хотим что-то сделать, Или кто-то прививает нам стремление к этому. На службе в ВМС я не испытывал никакой мотивации, написал он. Мими вздохнула с облегчением. Наконец-то ее долгой ссылки в незнакомые захолустные городки наступит конец. Они собирались вернуться в Нью-Йорк. Дон поступит на юридический факультет Фордемского университета и начнется жизнь, о которой она все время мечтала. Они стали подыскивать себе дом в Левиттауне на Лонг-Айленде, неподалеку от Нью-Йорка, в новом районе, который застраивали типовыми бюджетными домами. Им нужен был дом, достаточно просторный для маленьких Дональда, Джима и Джона, и, возможно, для будущих пополнений семейства. Однако Мими понятия не имела о разговорах Дона с его братом Кларком, который недавно стал офицером ВВС США. В отличие от военного флота, ВВС представляли собой еще не до конца сформировавшийся институт, и все в них выглядело свежим и бодрым. У пилотов даже еще не было темно-синих мундиров, и они носили полевую форму, оставшуюся со времен войны. В ВВС отчаянно требовались люди, причем настолько отчаянно, что, как выяснил Дон, сразу после приема на службу его произведут в офицеры. 27 ноября 1950 года, спустя 10 месяцев после увольнения из ВМС, Дон поступил на службу в военно-воздушные силы в чине старшего лейтенанта. Мими поразила беспечность с которой он отказался от всех договоренностей, которые, как она считала, существовали между ними относительно планов на дальнейшую жизнь. Америка посылает войска в Корею, а ему снова приспичило служить. Почему они постоянно не совпадают друг с другом? Почему он настолько холоден и безразличен по отношению к ней? Дон, как всегда, был очень убедителен. Кларк как-то возил его на авиабазу Митчелфилд на Лонг-Айленде, где располагается национальная штаб-квартира ВВС. Дон спросил Мими, не все ли ей равно, будет он ездить в Бронкс учиться на юриста или на Лонг-Айленд преподавать. В любом случае, жить ведь они будут в Левиттауне. Кроме того... У Дона сохранились амбиции. Сегодня Америка – мировой лидер на пути в светлое будущее. Самолеты, только что разгромившие фашизм, будут пролетать прямо над задним двориком их дома. Нужно ли ему перебирать бумажки в каком-то небоскребе, дожидаясь, когда можно сесть на электричку и поехать домой? Или он хочет быть участником всего этого, и однажды стать экспертом по международным делам, к которому прислушиваются президенты. Мими с Доном скопили достаточно денег на первый взнос за дом. Они практически уже выбрали его. И вдруг командование ВВС совершенно неожиданно объявило о том, что штаб-квартира перемещается в штат Колорадо. На этот раз Дон был потрясен не меньше, чем Мими. Переезд планировался в Вашингтоне без какой-либо огласки, и никто из их знакомых об этом ничего не знал. После непродолжительной паники они забрали свой первый взнос. Дон прибыл к месту службы на авиабазу «Энд» в Колорадо-Спрингс 24 января 1951 года. Мими с детьми приехала к нему перед днем Святого Валентина. Вокруг, куда не кинешь взгляд, были скалы, до самого горизонта, всех оттенков бурого, с величественными открытыми пространствами, разглаженными прохождением ледников и театрально нависающими над равнинами буйными выбросами горных пород. Здесь били источники Маниту Спрингс с минеральными водами, обладающими поистине целебными свойствами. Горные районы, известность которым принесла золотая лихорадка, разыгравшаяся в этой части Колорадо столетия назад. Мими окружали красоты, хотя любоваться ими она была совершенно не расположена. Сам город на момент приезда Мими с мальчиками выглядел не лучшим образом. Царила засуха. Подачу воды ограничивали. Зеленая травка и цветы росли даже у дома матери Мими в Нью-Йорке, а теперь она видела только коричневые тона. Здесь не было ни балета, ни искусства, ни культуры. В общем, ничего и близко похожего на жизнь, о которой Мими мечтала ребенком. Дом, который нашел для семьи Дон, располагался на тихой улице под названием Кашля Пудр. Впрочем, по меркам Колорадо Спрингс, она считалась оживленной магистралью разумеется и сам дом не имел ничего общего с левиттауном это был перестроенный фуражный сарай с винтовой лестницей и безнадежно испорченными дощатыми полами мими проплакала несколько ночей и еще долго негодовала. этот дом трущоба а городишка медвежий угол куда ты меня притащил но дон ее муж а она Мать троих детей и не собиралась на этом останавливаться. Ведь Дон был католиком. Поэтому дел у нее хватало вне зависимости от места жительства. Мими решила попытаться извлечь максимум пользы из того, что есть. Ей помогали птицы, орегонские юнки, горные вьюнки и сероголовые гаечки. Во дворе рос большой тополь вокруг которого при ближайшем рассмотрении обнаружились полевые цветы. Она решила, что разобьет здесь сад. Среди новых соседей по улице Кашля-Пудр Мими прослыла читательницей выдающейся толщины книг и женщиной, способной перечислить всех королей и королев от Средневековья до наших дней, причем не только британских, но и всех европейских стран. Скоро они узнали и о Деде Кеньоне с Панчо Вильей, и о Говарде Хьюзе, и о ее жизни в Нью-Йорке. Учитывая скромные доходы мужа, Мими искала другие способы выглядеть особенной. От матери она узнала все, что нужно знать о тканях, так что могла углядеть в лавочке старьевщика неизвестно как очутившийся там отрезка шемира, а потом с гордостью рассказывать окружающим об этой своей добыче. Она нашла местный хор и записалась в него, а чуть позже вызвалась организовать при нем любительскую оперную труппу. На первых порах о постановках ее любимого Моцарта не было и речи. «Им было слишком трудно даже такое», — фыркала она в частных беседах. Но Мими помогла отобрать исполнителей для проверенных временем Трубадура и Мадам Баттерфляй, Со временем она полюбила окружавшие ее красоты. Некогда совершенно чуждой растениям и минералам, Мими теперь казалось, что все виденное в витринах Нью-Йоркского музея естественной истории оживает на ее глазах. А еще вместе с Доном они открыли для себя соколиную охоту. Воспитание этих настолько диких птиц позволило связать мощную интеллектуальную составляющую их отношений с первозданным и неизведанным характером местности, в которой они теперь жили. Оба узнали, что воспитать сокола значит намного больше, чем просто поймать его в ловушку. Помимо этого, требовалось непреклонно навязывать свою волю и контролировать происходящее до тех пор, пока у птицы не разовьется подобие стокгольмского синдрома. Она перестанет рваться на свободу и даже станет предпочитать ей плен. Стокгольмский синдром – психологический термин, обозначающий симпатию жертвы к мучителю. После двухнедельного ношения ослепленной птицы на перчатке или рукавице, они привязывали ее на креанс – шнур 30 длины, который весил, как рыболовная леска, чтобы сохранять контроль над ней в процессе обучения. Они приучали птицу улетать все дальше и дальше и возвращаться на приманку в виде куска мяса в кожаном мешочке. Затем приманка забрасывалась подальше, чтобы научить птицу пикировать на нее со скоростью больше двухсот километров в час. При всей своей сложности методика приручения дикого ястреба или сокола была четко прописана, и пара убедилась, что при точном следовании ей Владельцы получают воспитанную, послушную и цивилизованную птицу. Мими проявляла те же упорство и настойчивость и дома, где птицам порой позволялось больше, чем детям. Полки гаража были забиты кожаными клобуками для птиц, а сам гараж постепенно превращался в соколиные вольеры. Когда кто-то из соседей вызвал к ним санитарную комиссию, Дон содержавший вольеры в идеальной чистоте, отделался от нее без труда. Мими купила себе акварельные краски подешевле и стала делать ими наброски соколов. Пара также познакомила со своим новым увлечением сыновей. Еще в детсадовском возрасте старший из них, Дональд, впервые принял участие в поимке самки ястреба-перепелятника, Они обнаружили ее в дупле дерева на горе Остин-Блафс, где когда-то располагался туберкулезный санаторий, а впоследствии обосновался кампус Колорадского университета. Мими назвала птицу «Килли-килли». Кличка была похожа на крики, которые она испускала. Ее воспитанием Дональд занимался сам. Как-то раз птица поймала кузнечика, взлетела на дверную притолоку и стала покусывать его, как рожок мороженого. Дональд стоял под дверью и терпеливо подзывал ее. «Ко мне, килли-килли! Ко мне, килли-килли!» Он разрешал ей свободно разгуливать по дому, и члены семьи научились отходить в сторонку каждый раз, когда она особым образом задирала хвост, чтобы нагадить. Старшие мальчики, Дональд и Джим, пошли в школу, А третий, Джон, был еще совсем карапузом, когда в 1951 и 1953 годах на свет появились четвертый и пятый, Брайан и Майкл. Во младенчестве всех мальчиков мими кормила грудью, что было крайне редким явлением среди знакомых ей матерей. С самого начала ей нравилось демонстрировать окружающим, что она может делать все сама, без медсестер и нянек. «Зачем нужны какие-то посторонние люди?» – думала Мими. «Если она лучше всех сможет научить своих подрастающих детей разбираться в опере, искусстве, экзотических птицах и лесных грибах». Много ли найдется в Колорадо Спрингс детишек, которые тоже знают, что красные грибы в белую крапинку называются аманита Мускария. Один за другим мальчики переносили свинку, корь и ветрянку. С появлением на свет следующего нового ребенка у Мими становилось все меньше времени для каждого из них. Но ни Дон, ни Мими и не думали останавливаться на пяти мальчиках. Родственники с обеих сторон постоянно задавали один и тот же вопрос зачем вам столько детей? Действительно, ведь тяготение Мими к прелестям жизни, культуре, искусству, социальному статусу, явно плохо сочеталось с необходимостью кормить такую ораву. Но если уж первое было Мими недоступно, то она с превеликой радостью пробовала себя во втором. Иметь так много детей – в этом было нечто особенное равно как и в статусе многодетной матери, не делающей из этого проблемы. Вместе с тем, страстное желание Мими иметь много детей невозможно объяснить никакими социальными амбициями. Скорее всего, существовала и другая, более веская причина. Дети удовлетворяли некую потребность, возникновение которой стало полной неожиданностью для самой Мими, С раннего возраста ей приходилось как-то приукрашивать для себя самые болезненные разочарования. Потерю родного отца, вынужденный отъезд из Хьюстона, постоянную отчужденность супруга. Хоть Мими и не признавалась себе в этом, утраты были болезненными, и это сказывалось на ней. В то же время наличие такого количества детей – создавала для нее совершенно новую парадигму существования или, по меньшей мере, отвлекала ее, меняла сюжет, помогала справляться с неудачами и меньше размышлять об утраченном. Для женщины, которой настолько часто приходилось ощущать свое одиночество, дети стали способом создать себе компанию на все случаи жизни. Когда они гостили в Куинсе, Мать Дона, Мэри Гелвин, довольно жестоко выговаривала Мими, что она затевает все эти беременности для того, чтобы помыкать Доном, хочет быть главной во всем и перещеголять своим католицизмом всех католиков семьи. А постоянные беременности – самый очевидный и верный способ победить в этом состязании. У Мими существовал простой ответ на все это, делавший дальнейшие беседы бессмысленными. «Дон радуется появлению детей», — говорила она. Дон всегда был в большей степени ученым, чем военным. Мими находила это его свойство приятным и огорчительным одновременно. С одной стороны, он настаивал на доме полном детей, а с другой — высоко ценил порядок, уединение, и возможность предаться размышлениям. И при этом всегда находил повод уехать, какой бы уют и спокойствие не поддерживало в доме Мими. Как офицер разведки авиабазы Энд, Дон полностью разделял требования безопасности, которым подчинялась военная служба эпохи Холодной войны. «Не давай людям больше информации, чем это тебе нужно». Обычно говорил он с таким непроницаемым видом, что атмосфера секретности буквально окутывала всех вокруг. Хотя и не во всех случаях. Дону случалось по секрету говорить Мими, что генералы, которым он готовит сведения, не выглядят особенно умными. Несмотря на то, что служба Дона производила впечатление вполне успешной, его перспективы как офицера ВВС были ограничены. Даже когда в 1953 году президент Дуайт Эйзенхауэр организовал себе летнюю резиденцию в Денвере и Дону довелось готовить сводки лично для него, служба интересовала его ровно настолько, насколько добавляла ему решимости стать дипломированным ученым-политологом. Если когда-то соколиная охота была общим делом Дона и Мими, то сейчас стало меняться и это. Дон все чаще уезжал из дома за птицами в компании других местных соколятников, а Мими занималась бесконечной работой по уходу за детьми. Эта новая разобщенность на самом деле не была чем-то совершенно новым, а скорее стала проявлением того, что было очевидно с самого начала. С первого дня знакомства Дон производил впечатление человека, слегка парящего над жизнью. В то время как Мими терпеливо ждала его, твердо упираясь обеими ногами в землю. Дон отождествлял себя со своими птицами, взлетал по собственному усмотрению и возвращался, когда считал нужным. А Мими, практически невольно, оказалась в роли сокольничего, а домашнего Дона, приманивает его в дом и находится под впечатлением что полностью приручила его. Мими находила способы занять себя. Некоторые из них были призваны сблизить ее со все более отдаляющимся супругом. Выполняя обещание данной семье Дона, она в течение нескольких лет проходила обучение перед переходом в католическую веру. Единая религия делала их с мужем настоящей семьей. Поэтому Мими занималась этим с удовольствием. Еще одна вершина, еще один предмет, которым нужно овладеть. У нее сложились дружеские отношения с наставником, отцом Робертом Фрейденстайном. Местный священник за коктейлями обучал ее понятиям преображения Господня и непорочного зачатия. Он вполне соответствовал духу Мими. Фрейди, как его прозвали, происходил из явно небедной семьи, и не стеснялся это демонстрировать. На своем кабриолете он гонял с такой скоростью, что птицы разлетались в разные стороны, когда он с визгом притормаживал около дома Гелвинов. Мальчиком Фрейди показывал фокусы и рассказывал истории. С Мими и Доном он разговаривал о книгах, искусстве и музыке, чтобы они не чувствовали себя настолько чужими на новом месте. Когда в Денвер приехал королевский балет, он отправился смотреть постановку вместе с Мими и Доном. Очень скоро Фрейди стал едва ли не членом семьи и заезжал в любое время, когда ему было нужно спастись от своего приходского начальства. — Да вот, монсеньор Кип опять на меня разозлился, — говорил он, — можно я с вами позавтракаю? Мими никогда не отказывала. Матери Мими эта дружба казалась сомнительной и даже несколько неприличной. Билли приезжала на запад страны за рулем своего студебеккера и обычно оставалась погостить до тех пор, пока не начинала делать Мими замечания по поводу ее семейной жизни. Фрейди всегда был первым пунктом повестки. «Выйти замуж за католика? Ладно, понятно», — говорила Билли. Но разве это означает, что в доме должен постоянно околачиваться священник? Однако для Мими визиты Фрейди были самым приятным аспектом ее перехода в католичество. Она не только становится ближе к Дону и чувствует себя более способной вести религиозное воспитание семьи, но еще и обретает нечто знакомое, даже приятное в том, что временами кажется одиноким прозябанием на новом месте. Наслушавшись всего этого вдоволь, расстроенная Билли обычно разворачивалась и уезжала. Однако мнение матери не слишком волновало Мими. Теперь у нее было больше детей, чем у Билли. Она превзошла ее. С появлением каждого нового ребенка, Мими все сильнее перевоплощалась в совершенно другую женщину по сравнению с той, которая на протяжении многих лет испытывала столь сильное разочарование. В будущем семью ожидали новые переезды. С 1954 по 1955 год Дон служил на базе ВВС в Квебеке, затем три года на авиабазе «Хэмилтон» в Северной Калифорнии. В Колорадо-Спрингс они вернулись в 1958 году с восемью сыновьями. Ричард родился в 1954, Джо в 1956, а Марк в 1957 Дома Дон выступал в роли хорошего полицейского, который ничем не проявляет своего присутствия, за исключением своего ежеутреннего Подъем, подъем команде вставать и отдать парус драить палубы и лестницы от носа до кормы. Явиться на камбуск к 6.00 за харчами. Все остальное время руководила Мими. Не всегда ласково, но спокойно, твердо и величаво. Она была воином, готовым сражаться с посредственностью утром, днем и вечером. К воскресной мессе все мальчики являлись в пиджаках, галстуках и в начищенных туфлях. Длинные волосы не разрешались. Армия и церковь определяли два свода законов – американский и божий. Мими повелевала всеми аспектами жизни своих детей и в этом деле не оставляла на волю случая ровным счетом ничего. Дети воспитывались на наборе бесспорных истин типа «встречают по одежке, провожают по уму». «Не я бедничай, хуже будет». По утрам у каждого была своя задача – накрыть на стол, приготовить завтрак, сделать тосты, пропылесосить, подмести и вымыть шваброй пол кухни, убрать со стола, помыть и протереть посуду. Каждую неделю задачи менялись. Мальчики посещали курсы скорочтения. В хорошую погоду они ходили наблюдать птиц или собирать грибы. В гостиной не было никаких Reader's Digest или Ladies Home Journal. Только Smithsonian и National Geographic. Reader's Digest, Ladies Home Journal. Массовые американские журналы для домохозяек. Smithsonian. Научно-популярный журнал Смитсоновского института. Даже соседские дети, приходившие к Гелвинам порисовать карандашами или красками, приучились к тому, что их произведения не будут хвалить, а подробно объяснят, что в них не так. «Она хотела, чтобы все были идеальными», – вспоминал один старый друг семьи. В то время Мими не могла даже догадываться о том, насколько ужасным образом все это обернется против нее. В 1950-х годах психиатрия обратила внимание на подобных ей матерей. Наиболее влиятельные американские теоретики психиатрии согласились использовать для таких женщин новый термин – шизофреногенные.